Глава 14. «Выслать вперед, квартирёров, раздался зычный командирский голос. Дивизион миновал главный Карпатский хребет, оставив позади одинокий столб с прибитой доской и надписями: Галиция, Венгрия, и продолжил спускаться вниз по извивающейся винтом горной дороги. Как думаешь, будет нам хоть какой-то небольшой отдых? Или в штабе фронта решили наступать беспрерывно до самого Будапешта, спросил меня мой старый знакомый Саша Герасимов, уже успевший с нашей последней встречи на северо-западном фронте заработать погоны под подпорутчика, воюя здесь, на юго-западном. Возможно все, — хитро ответил я. С таким снабжением мы, пожалуй, не только до Будапешта, но и до Вены или даже до Берлина дойдем. Нас ведь снарядами и прочим не обижают. Верно. С этим трудностей нет, что удивительно. Что ж тут удивительного? Как это что? Еще каких-то две недели назад был приказ снаряды беречь и расходовать аккуратно. А ныне просто в тылу появился крепкий и своевременный сапог, способный дать хорошего пинка всем тем, кто стремится к поражению России в этой войне. Герасимов расхохотался, все же продолжая сетовать на очередной марш-бросок, совершаемый всей армии. Нас действительно гонят усиленными переходами по 40-50 верст, по всё тем же местам, где месяц с лишним тому назад наступали наши части, сились пробиться в Венгрию, а затем отступали, чтобы теперь вновь наступать. Копыта, колеса, ноги все равномерно движется по дороге, усиленный и защищенный от весенней грязи стволами деревьев. Пушки в них не вязнут, но от постоянных толчков Страдают лошади, да и у самих всадников ноги затекают. Шустрый все чаще и чаще устраивает мне стоячую забастовку, несмотря на серьезные и вполне обоснованные угрозы отправить его в колбасный цех. Но с другой стороны, чем конь виноват, когда дорога такая? Под эту тему даже невзначай я подкинул нашим бойцам привет из будущего. На сей раз Гордомаринский. И потому теперь что в походе, что на привале, можно было услышать, как задумчиво протяжно льются строки песни: "Нету хаба, значит будет яма, рытвина правей, левей кювет. Ох, дорога, ты скажи нам прямо, по тебе ли ездят на тот свет". Музыка Лебедева, текст Ряшенцева. А вот кому эта песня особенно в душу запала, так это старшему фейерверкеру Петьке Красакову. Прибился этот типчик к нашему отряду аккурат сразу же после конца отступления и прилип как банный лист. Не оторвать. Уж не знаю, почему его Унгерн от военно-полевого суда отстоял и в сотню определил добровольцем, но теперь благодаря этой мере, вместо одного Федьки Суетина в отряде образовался разбойный тандем. Как братья-близнецы, ей-богу, особенно по части ненормативной лексики. Меня нянька в детстве ушибла, потому не могу без мата двух слов связать. Сам про себя сказал Корсаков при знакомстве с отрядом и немедленно поведал то ли байку, то ли были из своего прошлого. Скажу вам, если бы фейерверкера в тот момент показывали по центральному телевидению, то стандартное цензурное пи звучало бы практически непрерывно. Вышел пи, и однажды на батарею пи. Смотрю, пи. Австрияки пи совсем пи близко. Увидели пи меня и давай пи полить. А я пи стою на виду и сухарь грызу. И вдруг пи пуля бац. Пол сухаря отшибло. Пи я пи другую половину грызу. Опять бац, бац. Пи выбили пи сухарь изо рта. Разозлился я. пип страсть и давай на пип Матить и полить. Внешне Корсаков чем-то напоминает Яшку Бойко из свадьбы в Малиновке. Тоже недавно каким-то одному ему немыслимым образом привел из очередного ночного рейда высоченную, словно каланча, венгерскую бабу по имени Тимея. Да они бельмеса по-русски, но от своего рыцаря не отстает, даже несмотря на ругань унгерна. Интересно, как Корсаков ее уговорил с собой пойти. Не иначе приобнял и сказал с умилением на ушко: "Вы и только вы напоминаете мне мою любимую, мою чернявую, мою безотказную гаубицу". Монолог из кинофильма "Свадьба в Малиновке", режиссер Тутышкин. А казакам смешно. Тем более теперь, когда все они думают о скором конце войны, возвращении в родные станицы. думаю о будущем и я. Невообразимо все перевернулось, стоило только с легкой подачи форточников пустить на поле брани частицу научно-технического прогресса. И частица эта переменила слишком многое. Сказать, что внезапное появление горынычи, а именно такое оригинальное название само собой закрепилось в солдатской среде за катюшами местного производства, стало для австрогерманцев шоком. Значит, не сказать ничего. Вражеская пехота была буквально смята и морально, и физически. Герасимов, которому тоже посчастливилось увидеть работу Горнаныча, рассказывал про одного смертельно раненого германского офицера. Тот, истекая кровью, прохрипел: "Мне недолго уже осталось, и я никому уже не смогу передать ваших секретов. Но скажите мне перед смертью, что это страшное навалилось на нас сверху, как гнев Божий?" Ответа раненый не получил. Форточники молодцы. Пусть секретность остается секретностью. Во времена Великой Отечественной гитлеровцы тоже не знали, что и думать о катюшах. Предполагали, что им противостояла русская автоматическая многоствольная огненная пушка. Сейчас ситуация аналогичная. и хотя, судя по солдатскому вестнику, горынычи на разных участках фронта видели не так уж и часто, дело свое... Прежде чем столь же внезапно исчезнуть, реактивная артиллерия сделала. Успешно начатое горлицким прорывом австрогерманское наступление буквально захлебнулось в огне, ничего не сумев противопоставить взамен. Пока. Именно пока. После появления раньше положенного срока танков, германская научная мысль наверняка прямо сейчас энергично трудится над созданием очередного изобретения. Что еще остается эддикового эффектного Огнеметы уже в наличии имеются даже у нас. Вроде бы еще до войны на вооружении состояли. В 1912-1913 годах царской армии было закуплено в Германии небольшое количество ранцевых огнеметов системы Фидлера. Больше Немцам нужно очень сильно постараться, чтобы взлететь выше Муромцев. Разве что трубой кайзера Вильгельма вздумают попугать. Но это опять же эффектно, но неэффективно. она же парижская пушка и колоссаль сверхдальнобойная длинноствольная 210-миллиметровая орудие на поворотном лафете поступило на вооружение германской армии в марте 1918 года и до августа того же года использовалось для дальнего обстрела Парижа у орудия имелся ряд существенных недостатков разрушительная мощь установки была незначительной ствол орудия приходилось часто заменять точности стрельбы хватало лишь для попадания снаряда в пределах города. Парижская пушка была скорее психологическим орудием, сильно снижавшим боевой дух парижан и воодушевлявшим германские войска. Могут, конечно, ставку сделать на тайную войну, пытаясь разрушить Российскую империю изнутри. И не только они, кстати, а и другие дружественные нам державы. Но если в известной мне истории это удалось, то в нынешней Шансы на революционный взрыв стремительно тают, как снег весной. Я не смог скрыть улыбки, когда прочитал в чудом добытой газете сообщение о создании высочайшим повелением при Министерстве обороны очень интересной организации под названием Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с революцией и саботажем ВЧК. И судя по тому, как работает это детище форточников внутренним, да и внешним врагам России, остается только кусать локти от злобы и бессилия. Господа чекисты, к ужасу всей тыловой сволоты и варья, порядок наводят быстро и жестоко, используя в случае необходимости непосредственно подчиненные им спецвойска. Те очень даже пригодились для подавления волны вооруженных выступлений, прокатившихся по Москве, Питеру, Киеву, Казани, Нижнему Новгороду и еще семи городам империи. Прибалтику с Финляндией, Польшей и Кавказом тоже лихорадило, но недолго. В Очека и там поработало. А уж про громкие аресты среди либералов и социалистов вообще говорить не приходится. Началась настоящая охота на маститых изменников родины. Мануилов, Львов, Коновалов, Рыбушинский Чернов, Аксентьев, Керенского тоже взяли. Общественность, ошарашенная резкими переменами, не знала, что и думать. Подозреваю, что нынешний государь дал отмашку всему этому радикальному действу лишь под чьим-то сильным нажимом. Так что теперь у нас в тылу нечто вроде военной диктатуры намечается. Я вновь не смог скрыть улыбки, когда увидел на одной из газетных страниц статью об аресте того же Керенского. Есть и фотография, на которой несостоявшегося лидера временного правительства по бокам сжали два жандарма, а рядом что-то зачитывает молодой человек в фуражке, в кожаной черной куртке и с маузером на ремне. Ну что, рожденные контрреволюции, дерзайте дальше. Может, вам удастся малой кровью отвратить кровь большую и не дать России скатиться в бездну смуты и новой братоубийственной войны. А мне прямо сейчас дико хочется забраться в палатку, чтобы провалиться в другую бездну, в бездну сна. Снился какой-то чудушный старичок в смятой чёрной шапочке, надетой на лысину, и в черном же поношенном костюме тройки. Бедолага буквально завис в воздухе, окутанный то ли дымом, то ли просто густым туманом, сквозь который проступали яркие блики. Сухая рука с желтоватыми пальцами что-то сжала, и старик исчез, напоследок крикнув: "Вставай!" Я проснулся совершенно невыспавшимся и разбитым, что, впрочем, не помешало мне быстро привести себя в форму. Снова переход. и снова дорожная тряска в поисках отступающего неприятеля. Пожалуй, если так будет продолжаться и дальше, то мы и в самом деле дойдем беспрепятственно до Вены, а затем и Берлина, чтобы водрузить знамя победы на крышу Рейхстага. и обязательно не забыть расписаться на стене подумал я когда отряд опять двинулся в поход вместе со всем фронтом стремясь вперед туда где всех нас ждала либо гибель либо окончание это уже опостылевшей до чертиков войны